Гарри отсчитал таксисту 4 десятки и 10 бумажек по одному доллару и попросил двигатель не глушить. «Слушаю и повинуюсь», — осклабился водитель. Выбравшись из машины, Гарри подошел к уже стоявшему на тротуаре Валентину, и они вместе преодолели 25 ярдов до дома. Несмотря на ночной час, улица не спала.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 Невидимого признака вторжения внизу не наблюдалось. Когда они подходили к спальне с ванна, нездоровый зуб в нижней челюсти Гарри, до недавних пор не беспокоивший его, вдруг запульсировал болью, а желудок опять сжался от ужаса. Причувствия и ожидания были мучительны.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 Разверстая пасть бездны, поднимающийся со своего ложа иллюзионист, ничего похожего, однако, не произошло. Сейчас телу с Сванна не помешало бы чуть больше жизни, мужчиной он был крупным, и окоченевший труп не желал двигаться. Простейшая задача вынуть из гроба покойника затребовала все внимание и силы. Наконец, с огромной неохотой иллюзионист покинул колыбель.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 Дамур услышал, как Валентин выругался. Подняв голову, Гарри замер. С поверхности зеркала исчезло отражение. Что-то всплывало из его жидких глубин, волоча за собою шлейф свет. Что это? — выдохнул Гарри. — Кастрат, — ответил Валентин. — Идите, скорее!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 Когда Гарри, не дождавшись финала, захлопнул дверь спальни, голос кострата достиг. устрашающей высоты и из окон брызнули стекла. Валентин ухмылялся. «Знаете, что мы сейчас сотворили?» — спросил он. «Мне все равно. Пошли отсюда, к чертовой матери». Вид лежащего на ступенях трупа Свана, похоже, отрезвил Валентина.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 Они рванули вдоль Восточной 61-й, словно от проклятия. Нам удалось, Гарри. Несколько минут спустя сказал Валентин. Мы вернули его. А, это тварь. Расскажите о ней. Кастрат. Да ничего рассказывать.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 покачал головой Гарри. — Ага, иначе бы мы уже катили в сторону истривер, точно? — Точно. Мы просто хотим устроить приличную и скромную кремацию, и как можно быстрее. — Ясно. — Как вас зовут? — спросил Гарри. — Уинстон Джовит. Но все меня зовут Байроном. — Поэт я, понимаете. По крайней мере, по выходным. — Байрон.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 Так просидели они 6 часов. Тишину порой прерывали лишь смех или бессвязная болтовня Мими. Первым признаком возвращения любовника стал запах свежих экскрементов, а затем раздался крик Мими «Садомит!», когда отец Гесса наконец уступил соблазну, которая его вера так долго запрещала ему. Дальше не было тишины только крики Гесса и мольба Гарри о забвении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 Каким образом он собирался мстить? Пример тратить впустую темные силы, применять магию, которой так кичится бездна, для тривиальных фокусов, тем самым преуменьшая ее могущество. Как вы уже убедились, то был акт героического нравия и упрямства. Всякий раз, когда трюк с ванна объясняли ловкостью рук, это чувствительно задевало бездну.